Свидетельские показания перед большим жюри. Тейлор Пельштейн, вызванная в качестве свидетеля 7 июля, подверглась допросу и дала следующие показания. Допрос проводит миссис Волис. Доброе утро, мисс Пельштейн. Спасибо, что пришли. Мне сказали, что у меня нет выбора. Да, вас вызвали повесткой для дачи показаний. Вы хотите сказать, что у меня был выбор? Вам предписано явиться в суд как свидетелю. Просто мне правда нравится мистер Грейсон. Он отличный шеф. Я не хочу потерять работу. А об этом не волнуйтесь, мисс Пельштейн. Все заседания большого жюри сохраняются в секрете. Это вы так говорите. Это факт, мисс Пельштейн. Так гласит закон. Но как скажете, Так, давайте перейдём к вопросам, чтобы побыстрее закончить с этим. У меня всего лишь пара вопросов. Вы работаете на мистера Грейсона, это так? Да. В каком качестве? Я его помощница. Каковы ваши обязанности? Я веду календарь мистера Грейсона, заношу туда встречи, планирую их, организую поездки, отвечаю на его телефонные звонки. Сколько времени вы уже работаете? 3 года. Вы работали на мистера Грейсона в Калифорнии. Да. Необычно перевозить с собой личного помощника через всю страну, не так ли? А я откуда знаю? У меня же нет личного помощника. Вы когда-нибудь общались с миссис Грейсон? Разумеется, когда она звонила. Мистер Грейсон, когда-либо давал вам какие-то специальные указания, которые касались бы его жены? Не понимаю, о чём вы. Позвольте напомнить, что вы под присягой. Вам могут предъявить обвинение, если вы утаите правду. Мистер Грейсон, когда-либо давал вам какие-то специальные указания, которые касались бы его жены? Он просил не переводить её звонки. В каком-то определённом случае? Нет. То есть вы вообще не должны были переводить её звонки. Я должна была всегда передавать сообщения. Но хочу сказать, что мне это не нравилось. Миссис Грейсон, я её толком и не знала, но, кажется, она была приятным человеком. Просто мистер Грейсон был очень занят, ничего личного. Но тогда вы должны были переживать и из-за того, что у вас роман с мистером Грейсоном. Что? У меня не было романа с мистером Грейсоном. У вас были сексуальные отношения с мистером Грейсоном. Ну да, но это же не роман. Сколько раз вы занимались сексом с мистером Грейсоном? И я не знаю, больше одного раза. Больше больше 10 раз. Больше. Больше 100 раз. Не знаю. Наверное. Но это не любовь и не отношения, ничего такого. Почему вы так говорите? Зак постоянно говорил: "Это не любовь, и вообще ничего не значит". Всё время повторял.